2. Решение Герд продолжить расспросы о другой женщине, дабы установить ее личность, было продиктовано не столько тем последним разговором в канун Рождества, сколько случайной встречей со старым другом семьи в шумном районе Гранд-Централ через неделю после Нового года. Ожидая подхода своей очереди на покупку билета в оба конца дорая, небольшого прибрежного города в округе уэс штат нью йорк Там проживала неприлично богатая клиентка ее фирмы, настаивавшая на ведении всех своих юридических дел в комфорте собственной гостиной размером с теннисный корт. Она почувствовала, как ее локти коснулась рука, и чей-то голос произнес «Герти». Прежде чем повернуться, она узнала интонации своей тети Виктории, не одной из сестер родителей или женных братьев, а их давнишней подруги. Возможно, подруги самой старшей, названном обеде, у которой впервые встретились их отец и мать, тетя Вики или тетя Ви время от времени то неожиданно появлялась в их доме с видом гения распорядителя, то и исчезала из него, всегда с радостью ставя себя в заслугу его дома существования и следовательно в более широком смысле существования Герти и Веба. В подростковом возрасте для Герты Виктория была спасением, избавляя ее от, казалось бы, намеренного непонимания родителями всего, что связано с ее жизнью, и потчае ее походами по магазинам на Манхэттене, выходными на южном берегу Джерси, даже пятидневными каникулами в Блок-Айленде в выпускном классе средней школы. В последние годы Виктория стала реже появляться в их жизни, что стало следствием ее повышения до вице-президента в рекламной кампании, в которой она работала, но она все еще могла появиться на каком-нибудь празднике. В очереди перед кассой Виктория очутилась в связи с тем, что ей предстояло выступить перед женским обществом в колледже Пенроуза в Покепсе, куда, по ее мнению, будет приятно доехать на поезде по восточному берегу Гудзона. Одета она была с присущей ей элегантностью. Черный костюм, короткая юбка, которого подчеркивали стройные ноги, и хотя щеки и подбородок несколько утратили твердости чертаний, яркость ее индивидуальности не угасла. И Герт вновь поймал себя на мысли о том, что разговаривает с ней, как разговаривал бы с одной из своих подруг. Обменявшись парой коротких фраз, они решили встретиться за обедом, который, как выяснилось в результате консультации каждый со своим Блэкберри состоится через неделю после этой субботы. Виктория сказала, что в Нохо появилось местечко, которое ей до смерти хочется разведать. Вот и прекрасная возможность. Герт рассталась с тетей Ви, чувствуя себя так, как всегда после любого общения с ней, обновленной, заряженной. Только после встречи с мисс Брюс, 10 минут дела, замотанные в 2 часа пустых формальностей, Когда она просматривала на ноутбуке черновой монтаж последнего фильма «Веба», на поверхность сознания вдруг всплыла мысль «А что, если тетя Вики и есть та, другая женщина?» Сама идея показалась более чем абсурдной, извращенной, непристойной. Виктория Годфри де-факто член семьи, ближе к ним четверым, чем кто-то из их кровных родственников. Она всегда была рядом как говорится, и в голоде, и в холоде. Предполагать, что у нее с отцом Герт был и продолжается роман — это слишком, это уж чересчур. Но как бы ни старалась Герт, не получалось прогнать такую вероятность из своих раздумий. Те же самые способности к анализу и изложению фактов, что позволили ей стать лучшей в группе Нью-Йоркского университета, ухватились за перспективу, в которой ей виделась большая доля смысла что тетя Ви и есть та самая. Оба родителя давно знают Викторию, но дружба отца с ней возникла раньше, чем с матерью, на несколько лет. Действительно, Виктория и ее отец свободно рассказывали о марафонских телефонных разговорах, помогавшим им коротать ночи, о ресторанах, которые посещали вдвоем, о группах, на концерты которых ходили. Спору нет, связь между ними выдержала десятилетия и на их протяжении консалтинговая работа отца заставляла его часто и далеко путешествовать, как и работа тети Вики, сначала в журналистике, а затем в рекламе. Виктория, несмотря на свое заявление, единственное, что мне нужно, это надежный мужчина, с которым я могла бы остепениться, по-прежнему жила одна, и этот факт, теперь казался очередным доказательством, упавшим поверх внезапно выросших во внушительную кучу улик. Что же касается матери, Герт закрыла ноутбук. По крайней мере, абстрактно Герт давно уже признала для себя вероятность того, что отец не верен матери, возможно, в течение многих лет. Ограничив круг своих размышлений отцом и тетей Вики. Она полагала, что, пожалуй, способна понять, как при правильном стечении обстоятельств их дружба могла привести к чему-то другому. Разве не тоже свело вместе ее и Дану? Однако если в уравнение включить ее мать, обеим его частям не удастся уравновесить ситуацию. Может, отношения ее отца с Викторией более длительны, но отношения с матерью глубже. Когда они разговаривали, Достаточно было просто тихонько сидеть рядом, чтобы понять, что, несмотря на узкую направленность беседы, она затрагивает глубину души каждой женщины. Герт без труда поверила, что тетя может иметь связь с женатым мужчиной, если ситуация ее устраивает. Но в голове не укладывалось, что тетя Ви предала одну из самых близких своих подруг. Тем не менее, такую возможность разум не отметал. Достаточно вспомнить, во скольких разводах, где она приняла участие или сама проводила, непосредственной причиной распада брака являлись друг или даже зять, сделавший шаг от близкого к слишком близкому. Ее мутило от одной мысли о том, что та же история могла повториться и в браке родителей, ни в малейшей детали, не меняя своей сути. Окружающая Герт выглядела неправильным как будто во всем проявлялся один и тот же фундаментальный недостаток. Она покачала головой. «Ладно», — сказала она себе, — «если все так, я не стану бежать от правды. Я встречусь с ней лицом к лицу. Может, бравада и ложная, но есть ли у нее альтернатива?» Полторы недели спустя, распахнув тяжелую стеклянную дверь в лоток Ит и шагнув навстречу низкому гулу голосов, Герд повторила про себя совет, который давала юристам-новичкам. «Ведите себя так, будто ситуацию контролируете вы. И так в итоге и будет». Она никогда так не нервничала, даже ведя свое первое дело. Сердце бешено колотилось в груди, ладони стали влажными, ноги дрожали. За последние 10 дней она перепробовала на вкус десятки вступительных реплик. От невинных «Привет, тете Вик» да вызывающе агрессивных «ну что, поговорим о тебе и моем отце?» И хотя еще не определилась с выбором, все же склоняясь к «я так рада, что вы пришли, мне необходимо кое о чем с вами поговорить», ее больше волновало не столько то, какими словами они начнут разговор, сколько его суть. Как ей себя вести и что делать, если тетя Ви подтвердит версию основные положения, которые Герт изложила в блокноте, который никому не показывала? предсказать она не могла. Не помогло и то, что на Виктории, помимо черной водолазки и джинсов, были темные солнцезащитные очки, необходимость которых она пояснила, привстав поцеловать Герт, последствия офисной вечеринки, закончившейся только в пять утра. «И клянусь Богом, я еще очень даже живая», улыбнулась Виктория, опускаясь на свое место, а Герт заняла свое. «Я все еще могу запросто дать фору вам, молодежь». Герт ответила на заявление тети вежливой улыбкой, которую она сохранила для официантки, появившейся рядом с ней и предложившей меню. В ответ на вопрос девушки, принести ли ей что-нибудь выпить, Герт попросила Long Island Iced Tea и сосредоточила свое внимание на меню в форме листьев латука с напечатанными названиями восьми обеденных салатов. Когда официантка удалилась за напитком, Виктория сказала, «Тяжеловато для субботнего позднего завтрака, не находишь?» «Разве?» — Герт кивнула на кровавую Мэри Виктории. «Дорогуша, это практически лекарство. Правда, знаю я наверняка, что моя HMO покроет расходы на него. Я бы попросила врача выписать рецепт». HMO — Организация по поддержанию здоровья вид медицинского страхования, при котором работает сеть врачей или медицинских групп или заключаются контракты с ними на оказание медицинской помощи по установленным и часто сниженным ценам. Герт невольно рассмеялась. «Ну ладно», — продолжала Виктория, — «в отличие от меня, ты не выглядишь так, будто дегустировала коктейли с вечера до рассвета, а значит, этот напиток для чего-то другого, не правда ли? С данной все хорошо?» «Как работается?» «Прекрасно», — ответила Герд. «И с Даной, и с работой все в порядке. Лучше и быть не может». «Хорошо. А как поживает твой брат? И его жена? Как ее зовут? Шэрон? Шэрон тоже в порядке. А Веб? Веб верен себе. Работает над новым фильмом. Об этом художнике Бельведере, Томасе Бельведере». «Если честно», — продолжила Герд. Тут такое дело. Мне нужно поговорить с тобой кое о чем». «Ну, конечно, голубушка, о чем же?» «Это касается моих родителей. А что с ними? У них все нормально? Они здоровы?» «Прошу вас, пожалуйста», — официантка поставила перед Герт ее напиток. «Вы уже определились, что хотели бы заказать?» Герт выбрала салат вьетнамский, который, по словам Виктории, показался гораздо интереснее того, о котором она думала и поэтому заказала себе такой же, только заправку отдельно. Когда официантка ушла, Виктория сказала, «В последний раз, когда я видела вашу маму, я сказала ей, что она очень уж худая». «Все здоровы», — сказала Герт. «Уверена?» «Более или менее». «Ну и слава богу за это», — Виктория сделала глоточек кровавой Мэри. «Итак, все здоровы, все довольны жизнью». «О чем же ты хотела поговорить?» От Лонг-Айленда защипала язык. Герт кашлянула, опустила стакан. Затем подняла его, чтобы отпить еще глоточек, побольше. Алкоголь теплым потоком хлынул в нее, будто помог словам подняться к губам. «Речь о моем отце. Я хотела поговорить о другой женщине, с которой у него роман. В Нью-Йоркском университете...» Профессор, обучавшая Герта и ее однокурсников тонкостям перекрестного допроса, для описания взаимодействия адвоката и свидетеля использовала лексику, заимствованную из фехтования. Из порядка дюжины терминов, смысл которых она пояснила, Герт больше всего понравился «коуп-дройд» дроид «прямой угол». Как она поняла на занятиях и продолжает считать сейчас, свидетель, подвергнутый перекрестному допросу, ожидает, что вы попытаетесь его обмануть, подловить на какой-нибудь незначительной нестыковочке. Если адвокат противной стороны обладает здравомыслием, он подготовит подопечного именно к такой попытке. Так что, по мнению Герд, было бы более эффективно в купе с эффектом неожиданности сразу перейти к делу. Такая стратегия, как и любая другая, не всегда приводила к успеху. Но когда срабатывала, На лицах свидетелей появлялось определенное выражение. Мышцы вокруг глаз, губы реагировали на слова, которые разум еще не успел обработать. И Герт представлялась, будто ту же реакцию можно было увидеть на лице человека, в грудь которого ты только что вонзил клинок. Именно это выражение овладело сейчас лицом Виктории. На мгновение показалось, что она пытается сбросить его. Притвориться, будто вопрос Герт не задел ее так глубоко, как вышло на самом деле. Но столь же быстро, как и возник, этот импульс угас. Руки ее не дрожали. Она потянулась к солнцезащитным очкам и сняла их, обнажив запавшие и покрасневшие от вчерашних излишеств глаза. Виктория допила кровавую Мэри и показала пустой бокал, проходившей рядом официантке, которая кивнула и направилась к бару. Вздохнув, Виктория поставила его на стол и посмотрела на Герт, которая пыталась с помощью очередного глотка спиртного остановить кружение разума от триумфа и ужаса. Трепет, охватывавший Герт всякий раз, когда ее коуп-дроид достигал цели, влек за собой груз такой сильной тоски, что сейчас она едва удерживалась, чтобы не вскочить со стула и не выбежать из ресторана, прежде чем продолжить разговор и в следующий раз, когда они увидятся с тетей Вики, они смогут сделать вид, будто его никогда не было. Бежать, однако, было слишком поздно. Виктория уже заговорила. «Как ты узнала? Отец ведь тебе не рассказывал, не так ли?» «Представить не могу. Ты узнала от матери? Это она тебе рассказала?» «Никто ничего мне не рассказывал», — ответила Герт. «Как-то вечером мы с Вебом обсуждали это». Сложили дважды два и... лет десять назад. Мы тогда заболтались допоздна. Разговор шел о папе и маме, как это обычно бывает, и обо всех их маленьких закидонах. Я сказала что-то вроде «похоже, у папы есть другая женщина», а веб-идею подхватил. Это из тех вещей, о которых и подумать немыслимо, что они могут оказаться правдой, для меня во всяком случае». Но чем больше мы это обсуждали, тем больше находили смысла, тем на большее количество вопросов находились ответы. С тех пор мы с ним воспринимаем это как данность. «Боже», — проговорила Виктория, — «десять лет?» — Герт кивнула. «И только сейчас? Почему вы не спросили меня об этом раньше?» Какое-то время мы полагали, что лучше не будить лихо, пока оно тихо. Веб на самом деле до сих пор так считает. Он, кстати, не знает, что я сейчас говорю с тобой. Ну, а я... С некоторых пор я для себя решила, что так или иначе должна знать наверняка. По крайней мере, я так думаю. «Нет-нет», — сказала Виктория, — «ты права. Вы должны знать. Мне следовало поговорить с вами, быть может, не 10 лет назад, но уж давно пора. Вы должны понять. Все, что требовалось для понимания Герд, было прервано возвращением официантки с напитком Виктории и их салатами. Герт смотрела на горку бобовых ростков, манго, бананов, рисовой лапши и арахиса перед собой и думала, что впервые испытывает такое отчетливое нежелание есть, как в эту минуту. С каждым вздохом ее внутреннее состояние резко менялось, необузданная ярость переходила в глубокую печаль, из которой проистекало горькое разочарование. То, что на вопрос официантки «могу ли я принести вам что-нибудь еще?» Ей удалось проговорить «нет, спасибо, все хорошо», было скорее рефлекторным, чем реальным ответом. Не успела девушка отойти от их столика, Виктория уже пригубила свою следующую кровавую Мэри, а интерес к салату, похоже, сохранила не больше, чем Герт к своему. «Ну, хорошо», — заговорила Виктория, опуская стакан. «Я хочу...» Ты должна помнить, что твой отец любит твою мать, и она его любит. Несмотря ни на что, они любят друг друга так, как ни одна пара, которую я когда-либо знала. Обещай мне, что будешь об этом помнить. Я знаю, что они любят друг друга, — сказала Герт, хотя могла бы назвать несколько факторов, в которых была бы меньше уверена. Очень любят, голубушка, клянусь тебе. Но твой папа... Словно надеясь найти нужные слова на потолке, Виктория подняла к нему глаза. «Ох, твой отец!» «Да?» «Позволь я. Когда тебе было годика два, ваш отец провел пару-тройку дней, обзванивая всех, кого знал. Кому не удалось дозвониться, тому написал. Во всех тех письмах и звонках он сообщал об одном. Последние семь лет у него роман». Он решил разом покончить с этим, и единственный способ осуществить свой выбор — признаться своей семье, всем своим друзьям, начиная с вашей матери. Герт попыталась представить себе, способен ли отец быть настолько решительным в каком-либо вопросе. И как ты на это среагировала? В двух словах «была потрясена». Это один из тех случаев, когда я точно помню, где была и что делала. В тот момент я находилась в убогом отеле за пределами Вашингтона, готовилась к интервью с человеком, утверждавшим, что у него якобы имеется компромат на младшего сенатора из Нью-Йорка. В номере стояла одна спальная кровать, вибрирующая, если опустить в приемник деньги, и на ней лежало покрывало омерзительные оранжево-желтой расцветки. Слишком тонкие стены были отделаны дешевыми панелями. И почти час я слушала, как парочка в соседнем слева от меня номере занимается пьяным сексом, а в другом, справа, заходится плачем ребенок. Просто класс. Было начало десятого. Я включила телевизор, пытаясь заглушить течение жизни вокруг. Звучал саундтрек из Далласа. Когда зазвонил телефон... Я решила, что звонит мой редактор, чтобы подкинуть еще один вопрос, осенивший его в последнюю минуту. У сенатора уже имелась репутация мстительного сукина сына, и мой редактор нервничал из-за любой небезупречной статьи. В общем, когда я услышала в трубке голос твоего отца, первое, о чем подумала, откуда у него этот номер. Потом до меня дошло, о чем он говорит, и... Виктория покачала головой. Я чуть не рухнула там, где стояла. Всегда считала себя проницательной. Случись такое с кем-нибудь из моих друзей, я бы разглядела это за милю. Но это... Что тебя так поразило? Спросила Герд. Шутишь? Твой отец изменял твоей матери. Во время начала их отношений, их помолвки, их брака. Кто на такое способен? Хорошо, способны многие, знаю. Но твой отец, он был... Он, скажу, настолько убедительно играл роль преданного мужа. Это несправедливо. Он был преданным, он просто попал в передрягу, оступился. Я наорала на него. «Что, черт возьми, ты наделал, урод такой?» Я сразу подумала о твоей матери, она с двумя маленькими детьми. «Как? Что ей теперь делать?» «Не тормозит ли алкоголь ее восприятие?» — подумала Герт, а вслух спросила. «Так как насчет другой женщины?» «А, той!» — Виктория выплюнула слово, будто кусочек испорченного мяса. «Я знаю!» — она подняла руку предотвратить возражение, которое и не собиралась выдвигать. «Знаю, это несправедливо. Всегда участвуют двое и все такое, но...» Виктория хлопнула ладонью по столу, привлекая взгляды обедающих по обе стороны от них. «Это была замужняя женщина ради всего святого. И замужняя на протяжении многих лет. И ты... Ты знала ее?» «Нет, что странно. Ведь она жила рядом, через три дома от меня, еще когда у меня был дом на 71-й улице». За все те годы я видела ее бог знает сколько раз, но никогда не обращала на нее внимания. С чего вдруг? Я же не знала, что она... В общем, ничего я не знала. Это все изменило. Хотя был уже 12-й час, когда я наконец положила трубку. Я сразу же мысленно вернулась к разговору с твоим отцом. «Был такой парень, Фил Демарко, частный детектив, услугами которого мы в газете пользовались. Он специализировался на случаях измен супругов богатых и влиятельных людей. Мы обращались к его услугам всякий раз, когда, по слухам, тот или иной политик, либо та или иная кинозвезда нарушали свои брачные обеты. Он обходился нам чертовски дорого, но мы вели с ним такого рода дела». Поэтому он пообещал, узнает, что и как, и перезвонит мне. А зачем удивилась Герт? Зачем ты обратилась к детективу? Один из моих старинных друзей только что признался, что много лет лгал мне. Согласись, не вполне то заявление, которому можно доверять. Кто мог сказать, искренне ли его признание, или это ложь? Меня всю колотило, я только и думала, что о твоей маме, о тебе и твоем братике. Это произошло, когда вы жили в доме на Овсяной улице. Не знаю, помнишь ли ты, входная дверь там была такой огромной, что естественнее смотрелась бы на входе в средневековый замок. Такая странная и неправдоподобная. Всякий раз, когда я открывала ее, Веб кричал тёте Вике и бежал ко мне на пухленьких ножках. Ты же всегда вела себя более сдержанно, пряталась за мамой, прижимая к груди этого медвежонка плюшку, как щит, пока мама не делала шаг в сторону, легонько выталкивая вас вперед. И вот теперь ваш отец всерьез испортил вам жизнь. Вся ситуация казалась мне жутко несправедливой, вы не заслужили такого. И я решила, что постараюсь хотя бы выяснить, говорит ли он правду. Мне казалось, это единственное, что я могла бы сделать для твоей мамы, для вас. И что же разузнал этот Фил? спросила Герт. Отец говорил правду. Насколько Фил Димарко смог определить, а он проделал более тщательную работу, чем я ожидала, и предложил продолжить расследование, но я решила, что не стоит. В общем, да, ваш отец был честен со мной, с нами. И это хорошо в том смысле, что исключала альтернативу. Вы-то с Вебом наверняка не помните ничего из того, что последовало за этим в следующем году. Не хочу показаться мелодраматичной, но некоторые моменты мне очень хотелось бы забыть. Мне было, понимаешь, невыносимо видеть и слышать, как страдают люди, которых ты любишь. И я очень люблю их обоих. Как бы ни злилась на твоего отца. Он по-прежнему оставался моим другом, совершившим ужасную ошибку, которую пытался исправить. А мама ваша была... Она была очень счастлива с вашим отцом, с тобой и Вебом. А потом все стало похоже на... Виктория взмахнула рукой, изобразив жест, как бы обозначающий хаос и развал. Все хорошо?» — их официантка остановилась у столика, кивая на нетронутые салаты. «Все замечательно», — ответила Виктория. «Вы уверены?» — удивилась девушка. «Ведь...» — «Замечательно», — повторила Виктория. «Спасибо». Пока Виктория говорила, Герт старалась сдерживать свои эмоции. В паузе, вызванной вмешательством официантки, ее захлестнул поток чувств. Ей удалось различить в нем три течения — облегчение, сожаление и страх. Облегчением, сладким и душистым, как чай с молоком и специями, было то, что ее тетя Ви могла оставаться ее тетей Ви, что Герт не придется ненавидеть ее за ошибку, которую та совершила десятилетия назад. Сожаление, кисло-прогорклое, как подгнивший лайм, заключалось в том, что на самом-то деле отец предал мать, что их с Вебом изящная теория воплотилась в гнусный факт. Страх, бесцветный, пустой, как вода, от того, что из рассказа Виктории она еще не услышала худшего, беспочвенное беспокойство, которое, едва она осознала это, оказалось не напрасным. Должно быть, часть этих чувств отразилась на ее лице, расслабленном алкоголем, попавшим в пустой желудок, и это побудило Викторию сказать «О, милая, мне так жаль, все это чересчур, не правда ли?» «Может, нам стоит сменить тему? Об остальном поговорим как-нибудь позднее». Герт покачала головой. Все в порядке. Согласна это чересчур, но продолжай, прошу. Расскажи о той женщине. Как ее звали?» Элси Дюрант. «Я упоминала, что она была замужем. Говорила, да? Она была на несколько лет старше его. Сейчас не вспомню на шесть или семь, что-то около того». Приходя и выходя из дома, я следила за ней, и пару раз даже удалось пройти мимо нее. Внешность, скажу тебе, у нее была непримечательная. Острый нос, веснушки, мышиного цвета волосы, которые она зачесывала наверх. Примерно моего роста. Грудь не слишком большая. Когда первый раз увидела ее, она была одета для работы. Такой темный брючный костюм, выглядевший так, будто она сняла его с вешалки в магазине Мейсис. Как они познакомились? Да наверняка на конференции, на Западе, в Фениксе. Ваш отец планировал привлечь клиентов для своего бизнеса, который был для него тогда занятием побочным, второстепенным, а она работала торговым представителем одной из компаний, которую он надеялся заполучить. Знакомство их вышло как встреча профессионалов. И тот факт, что они оба из одного города, оказалось простым совпадением, которым отец хотел воспользоваться, чтобы продолжить свои продажи. Их беседа продолжилась в баре. Выпивка привела к ужину, который привел к еще большей выпивке, которая привела обоих в ее номер отеля. Виктория пожала плечами. «Ты ведь посещала подобные мероприятия, не так ли?» Герт кивнула. И знаешь, что определенный процент участников рассматривает мероприятие как возможность познакомиться, завести интрижку, типа кот из дома, мыши в пляс. Будь я социологом, провела бы исследование на эту тему, попыталась бы вывести точные цифры. В общем, твой отец и Элси начинали как очередная пара из пошлой статистики. Таковой могли бы и остаться, если бы он не позвонил ей через неделю после возвращения с конференции, чтобы уточнить вопросы, которые они там обсуждали. Логично. Он имел законный интерес в получении контракта с перспективой оставить свою основную работу и начать масштабное сотрудничество, которое даже могло бы позволить ему прославиться. Очевидно, однако, у него были скрытые мотивы. Виктория ухмыльнулась. Можно сказать и так. Неуверенно знал ли он с самого начала, что она замужем, но если и не знал, то узнал довольно скоро. Ее муж работал врачом-эндокринологом в Маунт-Синае. Он поляк, эмигрировал, когда ему исполнилось 18. Еще один пример теории шести рукопожатий. Одна из моих подруг находилась под его наблюдением по поводу заболевания щитовидной железы. Рассказывала, врачом он был прекрасным, но характера в нем было столько же, сколько в коробке из-под пиццы. А он знал о них? Не в курсе. Твой отец настаивал на том, чтобы рассказать. С трудом верится, что муж ничего не подозревал. Хотя, судя по всему, он был трудоголиком. Уходил на работу с утра пораньше, домой возвращался поздно вечером. По выходным тоже трудился, так что, возможно, просто не обращал внимания. А может, и сам крутил на стороне. Честно говоря, продолжила Виктория, об этой части истории я имею слабое представление. В тот вечер, когда позвонил твой отец, мне было не особенно интересно слушать подробную историю его отношений с той другой женщиной. Позже, когда, признаюсь, во мне проснулось любопытство, побуждать его вернуться к деталям его романа Селси показалось не очень хорошей идеей. Вообще, у меня сложилось впечатление, будто поначалу все было довольно напряженно. Но разве это не в порядке вещей? Если ты сам участник таких вот событий, то происходящее для тебя — это свое, свежее, новое. А если наблюдаешь со стороны — Это как фильм, который ты видел слишком много раз. Он хотел, чтобы она ушла от мужа. Она пообещала, но потом передумала. Он угрожал, что пойдет к нему и расскажет обо всем. Она поклялась, что если он это сделает, она больше никогда даже словом с ним не обмолвится. В конце концов, оба как бы втянулись в безрадостную рутину. После пары приятных недель то один, то другой обещали разорвать отношения из-за ее замужества. После того, как ваш отец познакомился с вашей мамой, они с Элси некоторое время не виделись. Видимо, она очень разозлилась на него, что он связался с другой. Лицемерно, да, но что там говорят о противоречии самому себе? Я не знаю, почему он вернулся к ней» и не могу понять, как он мог продолжить роман после помолвки, а затем женить бы на вашей маме. Как я поняла, их встречи из разряда регулярных перешли в разряд случайных, но даже в этом случае. И ты, наверное, спросила его об этом, догадалась Герт. О, да, спросила. Он ответил, что влюблён в обеих женщин. Да, в обеих, но всё же решился сделать выбор, и этим выбором стала ваша мама. А ты? Что я? Думаю, что он все еще влюблен в Элси? Да. Твоя мама задала тот же вопрос, сказала Виктория. Это мучило ее. Не сомневаюсь, ваш отец пел ей, что она единственная женщина, которую он любит. Но что еще он мог сказать ей ради сохранения шанса на то, что она не бросит его? И у нас с ней состоялся долгий разговор. Мы рассуждали, говорит ли он правду. И ты сказала ей, что он говорит правду. Ну а что мне оставалось делать? Я знала, что он любит твою мать, что любит тебя и твоего брата. Я была уверена, что у них получится продержаться, абстрагироваться от того, что он натворил. И у них получилось, сказала Виктория, более или менее. Ты так и не ответила на мой вопрос, ишь ты. Заметила. «Милая, я не знаю, что тебе сказать. Мне кажется, он зациклился на ней, потому что не мог обладать ей всецело, думаю, так можно сказать, потому что она оставалась с мужем. Знаешь, я склонна думать, что это не любовь. Это определенно не то же самое, что он чувствовал к твоей матери. Но оно могло быть таким же сильным. Согласна». «Очевидно, мама решила остаться с ним. Она сказала мне, что ваш отец выбрал ее, и этого было достаточно. Может, она сама в это верила. Может, так и было бы, если...» «Что? Если что?» Виктория ответила тем, что допила остатки кровавой Мэри. Сердце Герт внезапно будто подскочило к горлу. Она поднесла к губам свой бокал. Алкоголь успокоил ее сердце, позволив повторить свой вопрос. «Что?» «Тот первый год был ужасен», — заговорила Виктория. «Ваш отец месяцами жил то на диване, то, когда мама бесила его присутствие в доме, в номере мотеля. Это продолжалось до тех пор, пока ваша мама, испугавшись возможных последствий оставлять там его наедине с собой, не велела ему вернуться домой. Сама я мало чем могла ему помочь. Когда звонила, трубку всегда снимала ваша мама, а увезти его куда-то из дома мне бы не удалось. Он натворил бед, его долгом было страдать. Время от времени я заезжала к вам и, узнав, что мамы нет дома, получала возможность поговорить с ним. И дело было не в том, что мне было что сказать. В основном я интересовалась, как у него дела, подбадривала, говорила, чтобы он держался, что ваша мама все еще любит его. То же самое я говорила и вашей маме. Он любит тебя, любит всем сердцем. Он совершил ужасную ошибку, но он очень любит тебя. В те ночи, когда отец оставался дома, чтобы присматривать за вами, я ее увозила. Чуть дальше по дороге от дома, в котором вы жили, был небольшой бар у Кеннеди. Мы заезжали туда. Заказывали девчачьи напитки, и она могла выговориться, рассказать все, что у нее на душе. Однако не помогало делу то, что поездки отца не прекращались. На самом деле их даже стало больше. Он заполучил контракт с компанией Элси, и их сотрудничество принесло именно тот эффект, на который он рассчитывал. К тому времени, когда он познакомился с вашей мамой, его состояние достигло нескольких миллионов. А когда появились вы, эта сумма увеличилась втрое. Но сколько бы денег ни приносила его фирма, их казалось недостаточно. Клянусь, как он умудрился найти время завести роман, я никогда не узнаю. Примерно на месяц после того, как он рассказал о Элси Дюрант, ваш отец, образно говоря, поставил на паузу тот период своей жизни передав повседневное управление фирмой помощнику своей правой руке. Однако этот его правая рука в течение того месяца названивал ему не реже трех-четырех раз в день, и в конце концов отец решил вернуться к работе. Я хотела, чтобы он продал бизнес, забрал деньги и вложил их, но все без толку. Когда мимо столика прошла официантка, Виктория подняла свой бокал. «Значит, получается, отец встречался с этой женщиной во время своих поездок?» — спросила Герд. «По словам Димарка, нет. Ваш папа ездил туда, куда должен был, встречался с тем, с кем должен был, а в остальном не общался ни с кем. Никаких тайных встреч, телефонных звонков или открыток. Единственным потаканием своим слабостям можно было назвать покупки подарков в основном игрушек для тебя и твоего брата, а иногда, правда, он привозил кое-что и вашей маме. По большей части драгоценности, дорогие, но заурядные. Ваш отец никогда не обладал особым вкусом в таких делах. Все красивые украшения вашей мамы — те, купить которые советовала ему я. Была, правда, одна весьма необычная вещица, которую он привез ей из поездки в Юту. Маленькая статуэтка, копия статуи Венеры Веллендорфской, невероятно древняя, вырезанная из камня, изображавшая женщину, богиню или символ плодородия, или и то, и другое, с огромными грудями, сливающимися в единое целое с пышными бедрами. Копия была изготовлена из зернистого камня, не песчаника структурой похожего на него, только более грубой, размером как раз такая, чтобы удобно помещаться в руке. «Погодите», — сказала Герт, — «я что-то не догоняю». «Прошу вас», — официантка поставила Виктории очередную кровавую Мэри и забрала пустой бокал. «Все хорошо?» «Все замечательно», — ответила ей Виктория. На этот раз официантка не стала поддерживать разговор, а улыбнулась и ушла. Посмотрев на Герт, Виктория продолжила, к твоему третьему дню рождения, ваши родители были... Не то чтобы они вернулись к нормальной жизни, но, так сказать, пошли на поправку, наконец-то. И вот как-то днем звонит телефон. Ваша мама берет трубку, а на другом конце женщина. Не какая-то женщина, а это Элси Дюрант. О нет, о да, и говорит. «Меня зовут Элси Дюрант. Я знаю, вы знаете, кто я. Извините, что звоню вам, но мне нужно поговорить с вашим мужем». «А что сказала мама?» «А что, по-твоему, она могла сказать?» «Какого хрена ты звонишь сюда, кошка драная? Тебе мало? Разве ты недостаточно сделала?» Мама так взбесилась, что не могла разжать пальцы, чтобы бросить трубку. И это дало Элси несколько мгновений, чтобы успеть сказать «Прошу вас, я умираю». «О, нет». «Да». «А что за...» «Да-да», — сказала Виктория. «Ваша мама среагировала именно так. Ты меня за дуру держишь?» Но женщина была готова к такой реакции и сказала, что отправила копию последнего медицинского заключения на адрес дома, где вы тогда жили вместе с последним рентгеновским снимком. Ваша мама, мол, завтра получит его, после чего сможет решить, что ей делать. И что мама решила? Для начала ваша мама позвонила мне и спросила, что я об этом думаю. Я посоветовала ей забыть о разговоре с этой женщиной и выяснить, как заблокировать ее звонки вам домой. «А что насчет медзаключения и рентгена?» спросила она. Я сказала, не вздумай даже открывать конверт, отнеси его в барбекю-гриль и сожги. И она этого не сделала. Не сделала. Я почти уверена, Элси Дюрант знала, что соблазн содержимого простого коричневого конверта слишком велик. Мама вскрыла его и узнала, что женщина, бывшая источником стольких страданий в ее браке, больна мультиформной глиобластомой. Это наиболее распространенный тип рака мозга. Он весьма агрессивен, и в то время, думаю, вариантов его лечения существовало меньше, чем сейчас. Из приложенной к заключению истории болезни следовало, что Элси не обращалась за лечением головных болей до тех пор, пока опухоль не достигла значительной степени развития. На тот момент ей оставалась от шести недель до трех месяцев, хотя три месяца прогноз весьма оптимистичный. Когда ваша мама посмотрела рентгеновский снимок на свет, она увидела эту штуку темное дерево, распускающее свои ветви по всему головному мозгу. И рассказала папе, догадалась, Герт. Конечно, как она могла не рассказать. Именно так она мне и сказала. Как я могла утаить от него такое? Она же умирает. Для нее это было слишком, чтобы держать в себе. Я готова поставить деньги на то, что эта сучка знала, что ваша мама именно это и почувствует. Что было дальше? Отец виделся с Элси? Он говорил с ней. Ваша мама все ему рассказала, а когда закончила, он подошел к телефону и позвонил ей. И что он сказал? «Не знаю. Ваша мама вышла». «Она что?» «Не могла она там находиться», — так она объяснила мне. Герт не заметила, как поднесла бокал к губам. В нем осталось меньше, чем она предполагала. Когда он упустел, она сказала, «Ты должна была спросить у папы, о чем они говорили». «Да он бы мне не сказал». «Почему же?» Виктория покачала головой. Он вообще ничего не сказал, просто отвернулся и молчал, пока я не сменила тему. Поначалу я подумала, что он просто еще не готов обсуждать разговор, но сколько бы времени ни прошло, он упорно молчал об этом. «А мама что? Ей он когда-нибудь рассказывал?» А мама отказывалась спрашивать его, объясняя, мол, если бы хотел, то все бы ей рассказал. «Могу ошибаться, но мне кажется, ваш отец ждал, что мама спросит его, и он воспримет это как знак того, что она действительно его простила, в то время как мама ждала, что он придет к ней в знак того, что он действительно раскаялся. Именно». «Боже!» — Герт поискал глазами официантку и не нашла ее. «Как долго после того, как они с папой поговорили...» Как долго продержалась Элси Дюрант? Две недели. Так мало, так мало. А как они узнали? «Страница некрологов в Таймсе», — ответила Виктория. Я тоже ее видела и, признаюсь, вздохнула с облегчением. Пока Элси была жива, не говоря уже о том, что она была местной жительницей, она оставалась... Не хотелось бы называть ее угрозой, но она определенно отвлекала на себя внимание. Ваша семья могла бы переехать куда-нибудь за пределы штата, но в тот период твой отец разъезжал так часто, как никогда. Поскольку Элсина всегда исчезла из поля зрения, я предполагала, что ваши родители свободны от ее присутствия. Теперь смогут, так сказать, двигаться вперед, так, как им не удавалось при ее жизни. Помню, у меня даже была мысль сходить на похороны к ней, чтобы окончательно убедиться, что ее больше нет. «И ты пошла?» Как только вопрос слетел с губ, ответ стал очевиден. «Из-за моего отца. Ты пошла убедиться, пришел ли на похороны он?» «Ваша мама была уверена, что он пойдет. Честно говоря, я тоже, особенно после его молчания о последнем разговоре с Селси. Конечно, этого я вашей маме не говорила, а сказала, что его точно не будет на похоронах. Ну и наверняка ведь там будет муж этой женщины. Не получится ли неловкая ситуация? На это она не купилась. Я могла лишь убедить ее не идти туда самой. Богом тебя, молю, просила я ее, останься дома. «Ты и так столько натерпелась от этой женщины, зачем отдавать ей что-то еще?» Эти слова произвели на нее сильное впечатление, но в конце концов мне пришлось пообещать ей, что туда поеду я. Если кто спросит, я решила, что смогу выдать себя за сочувствующего соседа. «А мой папа?» «Да». Церемония похорон Элси Дюрант. Проходила в крошечной церкви больницы Святого Тристана на севере штата, минутах в десяти езды от границы Коннектикута. Красиво там, холмы и широкие равнины. Не знаю, что ее связывало с этим местом. Сама церковь маленькая, в высоту гораздо больше, чем в ширину, так что казалось, будто сидишь на дне колодца. Окна, некоторые витражи старинные, наверное, ровесники церкви, но остальные, думаю, заменены на более поздние. И эти новые выполнены в угловатом, почти абстрактном стиле, так что создавалось впечатление, будто в них меньше святых и больше странных скоплений фигур. С твоим отцом мы сидели по разные стороны в задней части церкви, но все же не слишком далеко от алтаря. Проститься пришло гораздо меньше народу, чем я ожидала, учитывая священника и служителей, человек 10 или 11. Присутствующие сидели на передних скамьях, пожилой мужчина с широкой спиной, по-видимому, муж Элси, группа тощих женщин, то ли сестры, то ли кузины покойной, и пара невзрачных типов, возможно, друзья семьи. Если честно, меня шокировало, насколько пустой была церковь. Я, может, это прозвучит глупо, но Элси Дюрант была такой. Она словно нависала над жизнью твоих родителей, их браком, над моей жизнью тоже. Она ощущалась настолько заметной, значимой, что, казалось, наши жизни вращались вокруг нее. Я представила себе церковь, полную скорбящих. Может, половину из них составляли ее тайные любовники? но тем не менее воображаемая церковь набилась битком, а к той тишине я оказалась не готова. Ты знаешь, как в церкви звучат, будто усиленные каждый всхлип, каждый кашель, каждый скрип скамьи, когда рзаешь, чтобы устроиться поудобнее. Именно такими оказались для меня ее похороны, набор случайных звуков, эхом отдававшихся в почти пустой церкви. «По завершении службы, когда гроб уже вывезли, я потихоньку сбежала и стала ждать в своей машине. Ваш отец не только пожал руку мужу Элси и сказал что-то ему, не представляю, правда, что именно, но и сопровождал остальных скорбящих, когда они пешком отправились за катафалком через стоянку к кладбищу. Он остался и на церемонию захоронения». А когда гроб опустили в землю, все ушли, а он остался стоять. Он смотрел, как рабочие с помощью экскаватора ставили на место крышку склепа, смотрел, как они сгребают в яму кучу земли, сняв зеленую драпировку. Когда рабочие засыпали могилу и укрыли ее цветочными композициями, он по-прежнему не двигался. «Ну, а потом мне все же пришлось уехать». Я не ходила в туалет уже несколько часов, не говоря уже о том, что проголодалась. Я уехала, а он так и оставался там. «А он видел тебя?» «В смысле, в церкви?» «О, да», — ответила Виктория. Мы встретились взглядами, как только я села, огляделась и поняла, что он прямо напротив меня. Я покраснела, будто он застукал меня за чем-то нехорошим, и это меня жутко разозлило. Все оставшееся время я смотрела только вперед, а когда выходила себе под ноги. Он потом что-нибудь говорил по поводу похорон. Ничего не говорил, мы никогда не обсуждали их. Вот как, почему? Думала, он позвонит мне, раньше он всегда так делал. А я, честно говоря, слишком злилась на него, чтобы позвонить самой. Потому что он сделал то, что ты от него ожидала? Да. «Только ты боялась того, что можешь услышать от него, если вы все-таки заговорите. А ты бы не боялась, учитывая ситуацию. А что ты сказала маме? Практически то же самое, что и тебе, что он сидел в задней части церкви, а я ушла раньше него. Рассказывала ей, что он стоял у могилы. Вот этого-то ей знать было не нужно». Думаю, папа с мамой никогда не говорили об этом. Виктория покачала головой. Она знала. И он знал, что она знает. Но ни один из них не хотел делать первый шаг. Ваша мама обсуждала это со мной в течение многих лет. Я приезжала к вам. Мы с ней садились за обеденный стол. Это происходило тогда, когда вы жили в доме на Тревор-Лейн. Помнишь, с крошечной гостиной? С чего бы ни начинался наш разговор, он всегда заканчивался тем, что она спрашивала меня, что означало присутствие вашего отца на похоронах Элси Дюрант. Излишне говорить о ее уверенности в том, что она понимает, что именно означало его присутствие на той задней скамье. Нет, не совсем так. Она боялась, что понимает значение этого факта. «Господи, кого я обманываю?» «Я тоже понимаю. Не то чтобы я когда-либо проболталась об этом вашей маме. Ей я сказала, что ваш отец не делал там ничего большего, чем просто отдавал дань уважения. Если бы он так уж сильно любил Элси Дюрант, он никогда бы не порвал с ней отношения и не выбрал бы остаться с вашей мамой. У меня все время крутилось в голове. Ты издеваешься?» А может, он передумал после того, как порвал с ней. Может, это не он положил конец их роману, а она, и в порыве досады он сделал свои признания. Может, помоги мне, Бог, он любил одновременно двух женщин. Возможности были, не сказать, что безграничные или многочисленные, но их было достаточно. Мы вели разговор под бутылочку красного, повторяя наш ставший уже привычным спор. Твоя мама держала в руке маленькую статуэтку, сувенир, который привез ей папа, Венеру Велендоровскую. Пока мы разговаривали, она все вертела ее, переворачивала в руке, и к концу ночи кожа ее ладони саднила от царапин. Не первый уже раз на грубой пористой поверхности оставались крапинки крови. После одного из таких разговоров мне приснился кошмар. И спустя много лет я могу пересказать его так же четко, как если бы только что проснулась и села в своей кровати. Твой папа и мама стоят в тускло освещенном помещении. Дело происходит в вашем доме, как бы объединившем в себе все ваши дома, или в пещере, или в чем-то похожем на пещеру. Стены ребристые, серого цвета говядины с истекшим сроком годности. Родители одеты свободно, как одевались обычно по воскресеньям, когда сидели дома. Выглядели они, я бы сказала, на их лицах застыло выжидательное выражение. Пока я смотрела, каждый из них протянул руку и провел по ней ногтями другой руки с такой силой, что разотрал кожу. Кровь полилась по их рукам, стекая на пол. Когда на полу скопилось достаточно, оба встали на колени, и смешали свою кровь с покрывавшей пол серой пылью. Получив таким образом густую грязь, они начали придавать ей знакомую форму. Это была статуя Венеры, и вид, набрякшей алым фигурке, ужаснул меня и вышвырнул из сна. Не нужно быть классным психиатром, чтобы понять, о чем был тот сон. Хотя, учитывая, как выглядели ваши родители в последние несколько лет, Я иногда задаюсь вопросом, не был ли он предсказуем. Но я думаю о них, я думала о них и, наверное, буду думать о них, совсем одних в том большом доме, с этим пространством между ними, с той пропастью, которую они заполняли все эти годы своими обидами и взаимными обвинениями. Когда я навещала их, случались моменты, когда я была уверена, что чувствую... «Я не знаю, что. Будто в том доме вместе с нами есть еще что-то. Нет, не призрак, не думаю, что их преследует дух Элси Дюрант, а что-то другое». Герт вспомнила, как стояла в коридоре, смотрела на дверь в комнату родителей и ничего там не видела. Она спросила, «Что? Что ты имеешь в виду?» «Не знаю», — ответила Виктория. Вернувшись, наконец, официантка приняла у Герт пустой бокал и ее просьбу принести еще одну порцию и ответила «Конечно». Как только она ушла, Герт откинулась на спинку стула. «Вот, значит, как все было», — сказала. «Во всяком случае, в общих чертах. Боже правый, если бы кто-то один удосужился хотя бы пару слов сказать другому... Боже...» Виктория молчала до тех пор, пока официантка не поставила на стол второй коктейль для Герт, и та не пригубила его. Затем сказала, «Я понимаю, Герти, когда я выстраиваю все произошедшее в единую историю, кажется, что ситуацию можно было бы запросто решить парочкой своевременных искренних бесед. Но когда вспоминаю, каково мне было тогда...» Знаешь, меня будто швырнули за борт посреди океана. Барахтаешься, пытаешься остаться на плаву, и изо всех сил тянешь шею, чтобы держать голову над волнами. Будь всем и другими, возможно, смогли бы избежать этого. Эпичная задница. «Это моя жизнь», — проговорила Герт, «моя и Веба. То, что произошло и до сих пор происходит». «Понимаю тебя», — сказала Виктория, — «прости». «Мне жаль, мне очень жаль, и просто не знаю, что еще сказать. Я пыталась, мы все пытались, но...» «Иногда этого недостаточно», — сказала Герт. «Но почему? Почему они не остались вместе?» «Я же говорила тебе, девочка моя, твои мама и папа любят друг друга. Это...» Раньше я думала, что самое страшное на свете — разлюбить кого-то. Однако теперь считаю, что ошибалась. Порой бывает так, что люди расстаются, а любовь их не умирает.